Глава 17. В юга и кровь. Некоторое время Дэрил стоял неподвижно оглаживая кольцо большим пальцем. Я как загипнотизированная наблюдала за размеренными движениями. В какой-то момент расслабленный палец соскочил с саботка на острый уголок оправы изумруда и инстинктивно дернулся. Меня как водой окатило. Случайность? Или Дейр все же что-то почувствовал? Только бы второе, ведь это значило бы, что у него... У нас есть шанс. Дейрел резко выдохнул и открыл глаза. «Нас примут». Отец очень удивился, когда услышал меня. Он не ожидал, что я когда-нибудь воспользуюсь его подарком, но согласился выслушать то, что мы пожелаем сказать. Прямо сейчас. «Сейчас?» — немного растерялась я. Одно дело посплетничать со своими мальчиками, и совсем другое — нажаловаться правителю на его собственную дочь. «Ты имеешь в виду с утра?» «Нет, прямо сейчас», — с мрачной иронией повторил Дэрил, проворачивая кольцо камнем внутрь. «Через минуту активируется портал. Нам нужно взяться за руки». «Скромно и с интересом уточнил Ксиль, откидывая с лица прядь волос. «Я наоборот, быстро расстегнула заколку, занавешивая шрамы косой челкой. Пусть вижу хуже, зато чувствую себя увереннее. Или обнимемся, как полагается, э, близким людям». Дэрил подавился смешком. «Ну, если мы перенесемся в зал, сжимая друг друга в горячих объятиях, то Леарге точно удар хватит, это я как целитель говорю». Он осекся, а потом вдруг встряхнулся и улыбнулся нам, злехватски подмигнув. «Ладно, детишки, давайте сюда ваши ладошки». «Как прикажешь, дедушка, князь продемонстрировал хищный оскал». «Ясно, что несерьезно, но даже мне стало не по себе». «Вы еще поговорите у меня, юноша». Шутливо пригрозил Дейр и вдруг охнул, торопливо хватая нас за руки. Я зажмурилась. Перенос был ужасно неприятным. Желудок словно крюком рвануло к горлу. Мышцы свело судорогой. Вот они, хваленные древние артефакты. Нет уж, я за цивилизацию. Рядом пробормотал что-то, жалобно ругательное ксиль Ему тоже крепко досталось. А вот Дейр отнесся к такой комфортной телепортации на удивление спокойно. Марку держит, прокомментировал это про себя князь. Тоже мне, несгибаемый мужчина. Не всем же вести себя, как ты. Заступилась я за Дейра. Ух, голова вроде бы уже не кружится. Можно и осмотреться. Наверное. Нет, если открою сейчас глаза, точно замутит. А я себя как-то не так веду? Совершенно искренне удивился Максимилиан. Съязвить что-нибудь в ответ я не успела, потому что Дейрила внезапно шагнул вперед, выпуская наши ладони. Добрый вечер, лиарги Открывать глаза резко расхотелось. Сразу вспомнилось, что свитер у меня огромный. Утонуть можно. Спортивные штаны длинноваты, а носок заштопан на левой пятке. Хорошо, хоть в домашних тапочках не перенеслась. «Добрый вечер, Дэрил». Немного удивленно поприветствовал сыноправитель. Я прислушалась, привыкая к алийской речи. «Надо было предупреждать, что придешь не один». Выцарилось неловкое молчание. Я, пересиливая дурноту после неудачного перемещения, открыла глаза, болезненно щурясь. И тут же шагнула в бок, к Максимилиану. Князь с пониманием усмехнувшись, приопнил меня, притягивая к себе. Опора и поддержка во всех смыслах. Вот теперь можно было и оглядеться. а Аулярги, похоже, за долгую-предолгую жизнь сформировались очень странные пристрастия в интерьерах. Гигантизм цвел пышным цветом. Куда там человеческим королям? Больше всего эта комната по размерам походила на спортзал в среднестатистической школе. Стеклянный потолок возносился на добрых 12 метров. Покои, очевидно, располагались на очень большой высоте. Снег не успевал скапливаться на крыше, его буквально сдирало жесткими порывами ветра. Две стены справа и прямо передо мной тоже были прозрачными. Снаружи бесновалось вьюга, швыряя в стекло целые охапки белого пуха. Освещалась комната очень скудно. Несколько свечей с резким цветочным ароматом, да багровый мерцающий камин в углу. И поэтому казалось, что она плывет в снежном море, хрупкое убежище посреди бури, ненадежный кораблик, тоненькая хрустальная скорлупка. Две другие стены отдаленно напоминали дубовую кору, темные, бугристые. В очаге с мерцающими углями я могла бы поместиться целиком, всего лишь слегка наклонив голову. Пол был застелен черно-зеленым покрытием, похожим на мох или на очень густую шерсть. Он слегка пульсировал теплом, словно живое существо. Мне казалось, что вот-вот послышится мурлыканье. Наверное, для мага уровня Леарги нарастить настоящую шкурку вместо паркета – плевое дело. Но на меня, наивную Равейну, это произвело такое впечатление – закачаешься. Пушистые кресла-мешки ассоциировались почему-то с теми, что совсем недавно появились и в человеческих городах – Из-за коричневого цвета обивки сиденья смахивали на пеньки. В одном из таких пеньков и устроился Леарги, уютно до да безобразия. Винно-красные волосы свободно лежали на плечах и груди, укутывая правителя, как атласное покрывало. В мягко мерцающем неофициальном костюме я познала совальский шёлк, только не черный, как мои доспехи, а золотисто-коричневый. Справа в воздухе парил светильник, слева Бокал с чем-то волшебно красивым на вид и наверняка сильно алкогольным. Вот от кого Мэрена набралась дурных привычек. Одну ногу правитель подогнул под себя, второй небрежно покачивал, скользя подошвой по зеленой шкуре на полу. У меня мурашки по спине пробежали. Стоило представить, как ворс щекочет узкую босую ступню. В руках Улеарги была раскрытая книга, и он глядел на нас поверх страниц немного рассеянно. безно, как мы не вовремя. Владыка Лемот, наверное, собирался отдохнуть после тяжелого дня. У все дни не из легких. Услышал Дейра и подумал, что тот хочет помириться. Вот и пригласил к себе сына, так сказать, поболтать по-домашнему. А Дэрил притащил нас. «Полагаю, вас привели неотложные дела», — прервал затянувшуюся паузу повелитель, захлопывая книгу. Фолиант рассыпался искрами, мгновенная телепортация. Я на секунду прониклась завистью к умениям Леарги. «Посмотрим, что ты скажешь, когда доживешь до его лет», — хмыкнул Максимилиан и непринужденно шагнул вперед. «Вместе со мной. Зараза!» — перехватывая инициативу в беседе у замешкавшегося Дэриэла. «Если эти дела не отложить, то разложение пределов зайдет уж слишком далеко», — пошутил князь, ободряюще сжимаемое плечо. «Кстати, о моральном разложении. Скажите ли Арке?» «А если ответственным за покушение на Дерриэла окажется близкий вам человек, вы все равно покараете его по всей строгости закона?» «Разумеется». «Даже кого-то очень-очень близкого?» Темно-зеленые глаза правителя нехорошо сузились. «На что вы намекаете, князь Максимилиан?» «Судя по тому, как Леаргия произнес имя, он еще не забыл спора в лаборатории. И уж точно не просил. Ноксиль только нетерпеливо поморщился». «Я не намекаю, я говорю открытым текстом. У нас есть основания подозревать вашу дочь и наследницу». «Мерене». Она не могла и подумать о том, чтобы замахнуться на дар целителя. Отрезал Леарги. «А ее возлюбленный?» Вмешался Дэриэл. «Рэй или как его там?» «Он-то мог?» «Вы помните, что говорила Найна перед смертью?» Леарги скривился. «Он велел передать». «Поздравляю, змейка». «Как ты думаешь, отец?» «Что это за таинственный он?» «Дэрил, молчи! Не возводи на сестру напраслину!» Лярги вскочил с кресла, шагнул к сыну и вдруг словно на стену наткнулся. Отступил назад, проводя рукой по лицу, как будто паутину сбрасывал. Развернулся, подхватил бокал, осушил в один глоток. «Молчи, молчи! Как будто я не вижу, как будто я сам об этом не думаю!» И с размаху даже не опустился, упал в кресло. Боги, — подумалось мне, — как же замучила правителя Мерена, если он, мудрый, древний и сильный, позволяет себе срываться при посторонних. Это не усталость, это темперамент Лемот, только их мыкнул про себя Ксиль. Да и Леаргия не из тех правителей, которым нужно поддерживать свой авторитет безупречным самоконтролем. На Леаргии в пределах смотрят, как на живого бога. Все, что он делает, верно по определению. И словно подслушав мысли Максимилиана, правитель успокоился. «За одно мгновение. Так прекращается, словно по щелчку выключателя, тропический ливень». «Я знаю, что избранник моей дочери не принадлежит к калийскому народу», — негромко произнес Леарге. О мгновенной вспышке эмоций напоминал только опустевший бокал, медленно вращающийся в воздухе. Глаза повелителя казались почти черными, темные провалы с угольными точками-зрачками. «Скорее всего, он Шакайар. Мэрена уже давно питает теплые чувства к вашему народу». Пусть и высказывает противоположные. Вы, Максимилиан, тоже пришлись ей по вкусу. Внезапно улыбнулся он. Верно, не зря вас называют князем. И Лоринир. Воистину чарующим. Даже я склонен согласиться с этим титулом. Спасибо за комплимент, конечно, но вообще-то у наших девочек и мальчиков успехом пользуются совсем другие типы внешности. Более взрослые. Улыбнулся Ксиль краешками губ. На белой, шелково-нежной коже проступил легчайший румянец. Скромно опустились ресницы, скрывая хитрющий блеск синих глаз. Сразу вспомнила я давние слова князя. «Нет, Найта, у меня нет девушки. Но многие девушки почему-то думают, что у них есть я». Лицо опалило жаром. Вот ведь любитель пококетничать. И бездна с кем? Даже с Леарги. Я вроде больше по жестоким убийствам и разным безрассудствам. Продолжил между тем Ксиль, и улыбка его стала мечтательной. А вот настоящие красавчики — это Леру, Димитра, Сакери и Грей. Мне до них когда небо добавил он немного завистливо. А я вдруг поймала взгляд Дейра, направленный на Ксиля, почти такой же возмущенно восхищенный, как и мой. Но вернемся к интрижкам Мэрэны. «Скажите мне честно, Леарги!» Голос Максимилиана стал глубоким, вкрадчивым, пробирающим до мурашек. Даже мне, на которую князь не собирался давить, захотелось выложить все, как на духу. — Вы хоть раз видели этого Рея? — Нет, — скованно ответил Леарге. Я машинально соскользнула на другой уровень зрения и чуть не задохнулась от сладкого ужаса. Ксиль будто источал ядовитое сияние. Оно разливалось, словно густая патока, хищно окутывая правителя тяжелым пологом. Волшебство Леарге — острые вспышки ножи, спарывала эту удушающую пелену, но порезы быстро затягивались, как кисель резать. «Князь, прекратите давить на меня. Это может расцениваться как покушение на свободу воли правителя. Не слишком хороший довод в пользу заключения Тройственного союза между Равейнами, Шакайар и Алийцами». Максимилиан улыбнулся. Легко, непринужденно. Как будто понятие угрызения совести в его лексиконе отсутствовало напрочь. «Ладно, договорились». Иногда случайно получается, и он застенчиво хлопнул ресницами. Пай мальчик. Ну да, конечно. Значит, не видели. А как вы отнесетесь к известию, что возлюбленный Мэрены, возможно... Он осекся. И я закончила за него, хмелее от собственной храбрости. Возможно, демон. Древний. Леаргий резко выпрямился. С его сорвалось что-то вроде... «Глупости!» или «Что за бред?» Но в самом, что ни на есть, нецензурном варианте. Дэрил, слегка нахмурившись, кинул на меня странный взгляд. Поняла или нет? Но сказала «А, говори и Б». Я шагнула вперед. И тут же назад, упираясь спиной в грудь Максимилиана. Князь успокаивающе обнял меня и ласково дунул в затылок. «Не стесняйся, малыш». Понимаете, мы считаем, что те покушения, которым подвергался Дэр в последние месяцы... И выходка Найны — звенья одной цепи. Пустилась я в объяснение, с каждым словом смущаясь все больше. Только бережно поглаживающее мое плечо ладонь Максимилиана не давало скиснуть окончательно. И поэтому я сегодня отправилась туда, где надейры напали совсем недавно. Это в Кентлсавл. Там такая дубовая роща есть, и в ней грибы. Я запуталась в словах и умолкла. Князь чувствительно ущипнул меня за плечо. «Ой!» Комок в горле, мешавший говорить, куда-то делся от неожиданности. В общем, я проследовала по нитям к самой поляне, где Дэрилу вкололи снотворное. А потом... «Подождите, Найта!» — в глазах Леарги мелькнула тревога. «Какое еще снотворное? Какие еще покушения?» «Это было не первым?» «Последние месяцы на вашего дорогого сына идет охота, а вы узнаете об этом только сейчас?» — невесело хохотнул Максимилиан. Я понимаю, что отношения у вас неважные, но все-таки... Ляргий прожег его злым взглядом из-под лобья, словно вспыхнули колдовские зеленые угли за багровой пеленой атласных прядей. К силе бровью не повел, конечно. А я, невольно затесавшаяся между князем и правителем, опять закостенела, чувствуя, как заходится сердце. «Это не твое дело», — мягко прервал князя Дэриэл и шагнул ко мне. Теплая ладонь ласково легла на волосы. «Ней, продолжай». Потом разберемся, у кого какие отношения и кто чего не знал. Я медленно выдохнула, пытаясь справиться с волнением, и уставилась в снежное мельтешение во тьме за плечом Леарги. Все-таки легче, чем смотреть ему в глаза, рассказывая, в чем мы подозреваем Мерене. Дочь, преемницу. Двенадцатый этаж, не меньше. Машинально отметилось в сознании. Такой ветер бывает только на высоте, где ему зацепиться не за что. Интересно, каково это оказаться в центре подобной бури? Мне несложно проследить путь какого-нибудь уникального существа. Сильный Равейн и Шакайар высокого ранга, истинного Ведарси — такова уж природа моего дара. Лихорадочное биение в груди потихоньку начинало униматься, становиться размеренней, словно сердце постепенно очаровывалось хаотичным кружением снега за окном. А прикоснуться к нити древнего — все равно, что схватиться мокрыми руками за оголенные провода. Мимо не пройдешь и ни с чем не перепутаешь — Опыт столкновения с демонами у меня, к сожалению, уже есть, и достаточно обширный. Иногда кажется даже, что все древние, попавшие в этот мир, охотятся только на меня. Губы дернула нервной улыбкой. Или на моих... друзей. В общем, собралась я с мыслями. Нужная нить нашлась быстро, а на другом ее конце отыскался демон, самый настоящий и... очень могущественный. Действительно древний, а не просто какие-то недоразумения с тонкого плана, которые накачали силой. «Мне легко представить себе такое существо», задумчиво произнес Леаргий, качнув кистью. Бокал в воздухе перевернулся и медленно наполнился темно-красной жидкостью с золотистыми искрами, как в человеческих фильмах про вампиров. Только это вино пахло не ржавчиной, а медом. Я помню Первую войну и тех первых шакайар, тогда еще, древних, пришедших с плана, а не кровавых детей этого мира. Но что же заставило вас, Ней?» Пауза затянулась. Он текуче огладил пальцами выпуклые стенки бокала, темно-зеленые глаза с угольным ободком по краю, как у Дерила, поймали мой взгляд, как в ловушку. Если бы не теплые руки максимельяна и его улыбка, невидимая, но ощущавшаяся на каком-то глубинном уровне, так слепые чувствуют солнце. Вряд ли бы мне удалось сохранить ясность мыслей. Что же заставило вас, Нэй, посчитать, что моя дочь как-то связана с этим демоном? Я видела ее там. Вот так, просто. Видели? Вы видели? Голос Леарги был мягким, поверхностное лживое впечатление. Мэрены или, может быть, иллюзию? Внушение. Древние коварны. На меня вдруг накатила усталость пополам с облегчением. Наверное, нельзя слишком долго балансировать на грани нервного срыва. Или сваливаешься в истерику, или в холодную рациональность. Это было почти похоже на транс. Отстраненная и абсолютная уверенность в собственной правоте. Ну, не видела. Чувствовала. Что толку спорить? Небрежно пожала плечами я, насколько позволяли объятия Максимилиана. Позовите свою дочь, попросите ее познакомить нас с Рэем. Поверьте, если я окажусь неправа, Первая, обрадуюсь и с удовольствием принесу извинения. Идет? Леарги криво улыбнулся и сделал глоток вина. Откровенно говоря, не самая выгодная сделка в моей жизни. Но другого выхода я действительно не вижу. Вы подождете немного? У Марины нет такого замечательного артефакта. Он кивнул на кольцо Дейрела, который позволил бы ей перенестись мгновенно из любой точки дворца в мои покои. Слишком много защитных плетений вокруг. Пожалуй... Леарги усмехнулся. Подобное смог бы провернуть только Шакайар. Или древний. Вот вы бы, князь, сумели пройти сквозь защиту? С развернутыми крыльями запросто, хмыкнул Ксиль. Только зачем мне это надо? Это был абстрактный вопрос. Леарги поднялся, залпом осушая бокал. Ох, что-то мне подсказывает далеко не второй за этот вечер. Может быть, причина эмоциональности повелителя в вине? Забавная идея. Не берите в голову. Щелчок пальцами, и бокал рассыпался искрами, как и книга до того. Лярги не спеша поднялся и пересек комнату, замерев у дальней стены. Еще вспышка магии, и часть коры растворилась, обнажая хрупкую зеркальную грань. Под узкло сверкающей поверхности кругами разошлись голубоватые блики. Признак настройки портала. Губы Ляргий шевельнулись. Кажется, он уже связался с дочерью и теперь объяснял ей суть ситуации. «Надеюсь, надолго это не затянется». Я нетерпеливо переступила по живому коврику с ноги на ногу и развернулась со вздохом, утыкаясь в успокоительный сильное плечо Максимилиана. И еще надеюсь, что мы ошибались. Может и нет никакого демона. Ксиль хмыкнул. Я зажмурилась, крепко, почти до боли. Найта, ты хоть сама в это веришь? Нет, шепнула я. Мир сузился до гладкой ткани под щекой, до свежего травяного запаха и алых пятен перед глазами. Знаешь, а тот древний был очень сильным. «А вдруг мы не сможем с ним справиться?» Князь промолчал, а Дэрил просто шагнул вперед почти беззвучно и обнял нас, обоих. «Справимся, конечно. Последнее время многовато несчастья падает на наши головы». Смешок шевельнул волосы на затылке. «Пора бы уже положить этому конец». Кажется, целую минуту я верила в то, что все будет хорошо. Забыла о вьюге, о страхах, о том, что руки Дэрила, дарующие поддержку, не чувствовали ничего» а потом стеклянно отзвенело эхо пространственного перехода. Мерене почтила нас своим присутствием. «Я здесь, отец. Рэй, к сожалению, не может прийти, но я готова ответить на вопросы вместо него». В голосе наследницы, глубоко под слоями ядовитого льда, мне почудилась неуверенность. на момент чуда уже был разрушен, и мы быстро отстранились друг от друга. Единое целое вновь распалось на три осколка. «Жаль, что не удастся увидеть вашего драгоценного избранника», едко заметил Ксиль, выступая вперед. «Ну ладно, видеть вас, Мэрена, это уже само по себе большое удовольствие». Я хмыкнула. Последняя фраза была скорее проявлением самоиронии, чем выпадом в сторону наследницы. Мэрена выглядела шикарно. В строгом темно-зеленом платье, с серебристым растительным орнаментом, идеально уложенными в сложную прическу волосами. Кажется, Леаргия отвлек дочь от какой-то вечеринки». На фоне блистательной Мэрэны мои нелепые носки и вытянутый свитер представали в совсем уж неприглядном свете. Добрый вечер. Вежливо поздоровалась я и сникла под холодным взглядом наследницы. Не очень-то добрый, раз вы собрались обвинять моего Рэя в подобном преступлении, оскалилась Мэрэна, решительно приближаясь к нам. Лярги молча последовал за ней, в шаге позади. То ли поддерживая дочь таким образом, то ли наоборот, не давая ей уклониться от беседы. «А ты, девчонка, попробуй еще раз повторить свои инсинуации, только уже в лицо», прошипела она с почти неконтролируемой яростью. «Ну же, давай! Как, по-твоему, я путаюсь с демоном? пытаясь убить целителя?» «Именно!» — хотела выкрикнуть я, только чтобы ее заткнуть, но тут Максимилиан решительно отстранил меня и подступил почти вплотную к Мерене. «Один вопрос, наследница!» Кипящая синим взглядом прожигала насквозь даже меня. Что же чувствовала тогда сама Мэрэна? «Твой любовник древний?» Я как будто опять упала в его крыло. Такой шквал эмоций накрыл с головой. Не попытка пробить щиты магией нет. С мастерицей ментальной сферы Ксиль бы не справился. Куда уж ему. Но он и не собирался распутывать чары. Не обязательно идти сложным путем. Есть и простой. Ошеломить, заставить ответить. Человек не компьютер. Для того, чтобы защитить информацию, мало составить программу. «Нужно еще обладать желанием сохранить свою тайну». «А Мерена?» «Наверное, она просто устала держать все в секрете». «Да!» — сорвалось с ее губ. «Но он ни в чем не виноват!» — крикнула она отчаянно, отступая назад и падая в объятия Леарге. «Он не виноват! Он любит меня!» «Мэр!» — хрипло выдохнул Леарге. «Это же не может быть правдой, просто не может! Неверие, шок, какая-то рациональная обида!» Вот что выплеснулось в словах Повелителя. И совсем близко торжество в глазах Ксиля. И искаженное от жалости лицо Дэриэла. И мой жгучий страх. «Все-таки не надо было отпускать тебя одну, любимая». Одна простая фраза, произнесенная мягким, мурлыкающим голосом, произвела впечатление приставленного к шее лезвия. Холодея от потустороннего ужаса, я обернулась. Высокий мужчина... Гибкий, светловолосые и светлокожий, ничего особенного на первый взгляд. Открытое располагающее лицо, как у учителя в школе. Тонкие улыбчивые губы, свежий румянец на скулах. И жуткие, невозможные ледяные глаза, словно голубой иней, без белка, с зеленоватым вертикальным зрачком. — А вот и ты, моя маленькая вкусная Равейна, — ласково произнес демон — Я почувствовала, как начинают меленько дрожать коленки. В тонких сферах ты выглядела интересней. Какой у тебя ранг? Ашравейна? Каэль? Он неспешно шагнул вперед, окутываясь мерцающим золотистым облаком, так похожим на ту самую пыльцу. Каэль, быстро соврала я, отступая назад. Жаль. Впрочем, сойдет. Я давно не ел. Рядом покачнулся Дейр, втягивая сквозь зубы воздух. И от этого короткого полувздоха-полувсхлипа меня швырнуло в адреналиновую волну. Сознание вдруг стало кристально ясным. Мир выцвел. Заострились очертания предметов. Прежней осталась только безумная черно-белая метель за окном. Нити мягко завибрировали, натягиваясь до невозможности между двумя полюсами – моей непроглядной тьмой и лживым сиянием древнего. Рана прозвучала в голове. С отстранённым удивлением я поняла, что эта мысль принадлежит мне. Другой мне. Той, что без сомнения справится с силой Эстаминеэль, если понадобится защитить любимого, которого из двух, обоих. марена сладкая, иди ко мне», — с лёгким укором выговорил Рэй. «Ну же, красавица, ведь всё это для тебя». «Рэй, что ты собираешься?» Начала наследница и осеклась, вглядевшись в мельтешение золотой пыльцы. Как его видят маги? Наверное, чем-то очень жутким. «Рэй, ты же говорил мне!» «Клялся, что не трогал Дериела!» «Ты... лгал?» Древний сделал еще один маленький шажок. Обострившееся зрение различало удивительные мелочи. Переплетение серых нитей в рубашке Рэйли, совершенную с бархатистой кожи на его ладонях ни линий, ни сгибов, беспорядочное золотой пыльцы. Облако качнулось вместе с ним. Смертельно опасное, я чувствовала это. Назад, уверенно приказал Максимилиан. С тихим грозовым рокотом развернулись крылья, черный дым пронизанный белыми молниями трескучих разрядов. Древний замер и успехнулся. милая», — проговорил он, глядя в глаза северному князю. — Зачем эти упреки? — Я не лгал тебе к Дэрилу на полу и близко не подходила. Умница Найна все сделала сама, надо было лишь слегка подтолкнуть ее. А раньше… Мэрэны, любовь моя, голос его стал приторным, как патока. Это все ради тебя. Тебя раздражал твой братец-бастард неуязвимостью перед законом даром целителя. Я разбил его неуязвимость. Тебе хотелось любви, я дал тебе любовь, даже власть, моя милая. Мельтешение пыли ускорилось. Это лишь вопрос времени. И маленькое препятствие. Твой отец. Незначительное. Он задержался в этой жизни не находишь, но сегодня ночью ты станешь повелительницей, а я твоим супругом. Все, о чем ты мечтала, верно? На Меренос смотреть было страшно. «Нет», – прошептала она. «Ры, зачем же ты так?» Ее лицо исказилось, словно от боли. Наследницу трясло, как в лихорадке. Только крепкие руки лярги не давали наследнице сползти вниз на ковер. «Я думала, ты любишь меня». древне удивленно выгнул брови и рассмеялся. «Конечно, люблю, моя милая. Ведь ты позволила мне войти в этот мир свободным, а не рабом, как мои братья и сестры. Глупцы связались с людьми и попались в ловушку. Ничего, скоро мы придем на помощь к ним, нашим слабым родичам». Он опустил ресницы, пряча жуткие глаза. «Но для этого мне нужно убежище. Пределы прекрасно подойдут. Ты получишь любовь и власть, а я — возможность привести свой народ в новые миры. Разве это плохая сделка, моя милая мэр?» Ляргий застыл, словно статуя, безразличный и спокойный. Нити вокруг него слабо вздрагивали, словно маг тянул силу из пространства, собирая энергию для атаки. Амрены вдруг вздернула подбородок, надменно, как истинная дочь алийского народа. И я не собираюсь жертвовать своим братом и отцом. И страну свою отдавать тоже не собираюсь. А что касается власти, ее голос стал обманчиво мягким. Уже три тысячи лет фактически именно я управляю пределами. А на формальные титулы мне плевать. Неужели? — улыбнулся древний. Что ж, не хотелось бы вступать в схватку с тобой, моя сладкая. Поспи-ка лучше. Из полевого облака вокруг демона выстрелил длинный язык и ударил в искрящуюся пустоту. Я хохотнула. Лярги собирал силу не для атаки, а для портала. И началось. Смазанной тенью метнулся к древнему князь, отшвыривая Дэриэла куда-то в глубь комнаты за кресло. Я сосредоточилась и рванула нити, разбивая прозрачный потолок. В зал ворвалась вьюга. Снег на ковре, снег в воздухе, снег вокруг сцепившихся Ксиля и Рея. Слабый тепловой разряд, приказ нитям, и снег превратился в водяную взвесь, облаком окутавшую половину комнаты. Вода разрушает пыль, так, демону взвыл, угадал. С разных сторон комнаты метнулись к древнему силовые потоки и развеялись без следа. Мерена или арки пронеслось в голове. Разве они не телепортировались за подмогой? — Прекратите! — крикнул Тейр выбираясь из-за кресела. «Вы же раните князя!» А потом вдруг что-то полыхнуло. Ярко и страшно. Ксиль коротко вскрикнул и отлетел от удара огромной силы, впечатываясь в прозрачную стену. Стекло не выдержало, осыпалось вниз снежным рога. И князь упал вместе с ним. Рэй медленно распрямился в облаке света. Жуткий, алчный, голодный. Глаза сияли, как колдовские свечи. Демон быстро скользнул по комнате взглядом и метнулся вправо. Вспышка огня, бесполезного, перед силой древнего. Крик, искаженный от боли мужской голос. Глухой удар, еще один. И еще. Я шагнула, собирая силу для атаки. Языки пламени, пляшущие по ковру, высветили две фигуры. Леарги, выставившие материальный щит из стеклянных осколков. Рэй методично, как машина, бьющий кулаком в трепещащую поверхность. «Отец!» – вскрикнула Мерена. «Рэй, не надо! Прошу тебя!» Нити под моими пальцами скрутились в жгут, напитанный тьмой. «Нэй, не смей вмешиваться!» Четко раздался в голове голос князя. «Я в порядке. Рядом ожидаю момент. Сейчас еще рано. Пусть отвлечется!» «Он убьет Леарги!» «Тебе какое дело? Почти зло!» «Мне?» Я не знала. Но просто ждать не могла. А потом вдруг случились одновременно две вещи. Щит Леарги рассыпался. И метнулся к сцепившимся фигурам Дейр, зажимая в руке осколок стекла. Кажется, силе тоже было дело Делиарги. Я взвизгнула, выстреливая нитями, но Дэриэл был уже рядом с демоном. Один небрежный замах когтистой руки, и целитель осел на полу сломанной куклой. Меня как током прошило. Поток напитанных тьмой нитей ударил в Рея, а древний бессильно трепыхнулся, завязнув в нем, как муха в карамели, и утробно подвывая от боли. Плохо. Он должен был просто сгореть. А потом вдруг из полумрака соткался Ксиль. Совсем близко. Мелькнули черные шакарские когти. Князь ругнулся, ожогшись о невидимой нити. По ковру покатилась беловолосая голова, разевая рот в беззвучном хохоте. «Огня!» — крикнул Ксиль. Я замешкалась, концентрируясь на новой задаче. Но Мерене оказалось быстрее. Пламя окутало и голову, и повисшее в нитях тело. На короткое время демон стал уязвим для огня. А из пепла восстают только фениксы. Все кончено. Легкие свело судорогой от смешанного запаха, горящей плоти, от металлического крови и чего-то совершенно отвратительного, будто гниющего. Словно на переводной картинке из глубины пространства проступили цвета, оранжевое пламя, коричневый костюм Леарги, алая лужа, крови на полу, масляно-блестящая в неровном свете огня и неподвижное изломанное тело. Дэрл, Выдохнула я на заплетающихся ногах, ковыляя к целителю. «Дэйри!» Плюхнулась на колени прямо в липкую кровь, не дойдя до него какого-то шага. Мокрый ковер скользил под руками, но я ползла, ползла, давясь воздухом, пока не оказалась рядом, не коснулась перемазанными пальцами бледных щек. В животе у Дэйри зияла рваная дыра, отвратительная, влажная, дрожащая. Именно от нее исходил мерзкий запах. Я закашлялась. С такими ранами не живут. Люди нет. Но он же алиец, значит, есть шанс. Нэй, голос Дейры был совсем тихим и, на удивление, спокойным, почти отрешённым. Нэй, ты плачешь? Нет, шмыгнула я носом. Дейри, держись, уже всё позади. Ну зачем ты туда полез? Он мог убить Лярге. Я оглянулась на правителя почти с ненавистью. Одна рука Леаргия повисла безжизненной плетью, похоже, сломана, да еще в нескольких местах. Но повелитель уверенно держался на ногах. Выражение его лица было не разобрать. То ли от застилающих глаза слез, то ли от сгустившегося мрака. — Он чуть не убил тебя! Губы изогнулись, слабое подобие улыбки. Дрогнули слипшиеся ресницы. — Моя жизнь не стоит ничего. А правитель. Лярги вздрогнул, как от удара. Тсс. Я приложила палец к губам, заставляя Дейре молчать. «Тебе нельзя тратить силы. Потерпи, сейчас я наложу обезболивание на ткани вокруг раны, ладно? А потом придёт целитель, и…» Шевельнулись губы, щекоча палец. «Не надо. Я не чувствую ничего. Только холод. Кажется, поздно». «Нет!» Язык вдруг стал непослушным. Дэйри! Какая удачная случайность. Он улыбался. О, Боги, улыбался. Теперь тебе не придётся выбирать. Кажется, я разрываю помолвку. Дэйри, нет! Я отшатнулась и тут же взяла себя в руки. Это старое, хорошо знакомое плетение. Оно должно остановить кровотечение и замедлить процесс разрушения. А потом придёт целитель, и всё будет хорошо. Обязательно! Пальцы дрожали, никак не желая свивать извините узор. Дэрил затих. «Ну же!» «Найта, не надо!» Ладони максимельяна мягко легли мне на плечи, отстраняя. Я подчинилась, как в трансе. Встала, сделала шаг назад, в другой. «Дэр прав. Ты здесь не поможешь. Да и целитель, вряд ли. Просто не успеет. У нас есть минута, не больше. А потом…» «Не смей говорить так!» Хотела крикнуть я, но голос сорвался. Максимилиан обнял меня, ласково, успокаивающе. Тише, малыш, успокойся. Ну, не дрожи. Ноги у меня подкосились. Не будь Максимилиан рядом, я бы упала, а так просто обвисла в его руках, как кукла на шарнирах. Тырил умрет? Его руки напряглись. Не знаю, на это тихо произнес князь. Зависит от того, западали его предки на шакаяр. Или это все досуживый мысел? Я почти уверен, что Силли – носитель Регина. Но проверить это можно только одним способом. Он осторожно отступил, выпуская меня из объятий. Я сделала несколько шагов назад, пока под ноги не попалась подпалена на ковре. «Смотри, куда идешь», – устала попросила Мэрэнэ, поддерживая меня под локоть. «А лучше сядь». Повинуясь щелчку пальцев наследницы, одно из кресел подлетела поближе и ткнулась мне под колени. Усаживаясь, я отвлеклась всего на мгновенье, но когда вновь подняла глаза, Максимилиан уже не стоял, задумчиво скрестив руки на груди. Он опустился рядом с Дейром на колени, осторожно отводя с его лица измазанные в крови золотистые пряди. «Я никогда никого не обращал», — сказал он негромко и немного отстраненно, будто разговаривал сам с собой. Бледные пальцы ласково обвели сколы Дейрела, коснулись губ, посеревших, словно инеем покрытых. Наверное, боялся брать на себя ответственность. У меня и детей-то никогда не было. По той же причине, пожалуй. За три с половиной тысячи лет, за полторы сотни законных браков и множество случайных связей, которых и вовсе не перечесть, почти три тысячи лет книжения и ни одного обращенного. «В общем-то, я трус», — усмехнулся Максимилиан. За спиной у него разлетелись туманом крылья, размывая его силуэт. Я едва могла различить, как князь осторожно берет Дэриэла на руки, отгибает воротник его свитера, обнажая беззащитную шею. Но когда я увидел Дэриэла, еще в болезненном сне после чудесного исцеления, попробовал его эмоции и кровь на вкус, то понял. Это волшебное существо будет мне принадлежать. Он станет частью моего клана, моей семьи. Все равно, как. Даже если Дэриэл сам этого не пожелал, Я нашел бы способ. Ты, Найта, не хотела разлучаться со своим целителем, и у меня появился повод. Спасибо тебе за это. Максимилиан тихо рассмеялся, и в этом смехе слились воедино и голодное предвкушение, и неверие, и радость, и запрятанный где-то очень глубоко стыд. Наверное, подсознательно я уже считал его принадлежащим себе. Голос князя стал опасно глубоким. Частью себя... Поэтому и защищал его от всего и от всех, и позволял ему гораздо больше, чем другим, огрызаться, ненавидеть себя и чувствовать мою заботу. Думал, что одной стрелой могу поразить две цели и заполучить нечто бесконечно желанное, и порадовать тебя на это. Ты же так хотела, чтобы мы подружились, да? Тягучая интонации его голоса наполнила сладкое безумие И Ксиль до суеверного ужаса стал похож на Рея. А сейчас, когда вижу Дэрил сломан, то понимаю, что немного увлекся приручением. Опять. Я не хочу, чтобы ты погас. Прошептал он Дэрилу прямо в лицо, в сомкнутые плотно веки. Ты солнце сильный. Солнце. Крыльях замелькали разряды все чаще и чаще, пока треск не слился в сплошной гол, а синеватые вспышки — в мерцающее сияние, от которого приходилось жмурить глаза. Слова Максимилиана гулко отдавались в моей голове, как колокольный звон в пустой часовне. Уже не речь о телепатии. «Солнце не может принадлежать никому, а я жадный. Я не отпущу тебя просто так. Я верну тебя, изменю так, как пожелаю, и сделаю своим». «Интересно, ты возненавидишь меня за это?» Внутри сияющего шара, будто граната разорвалась, брызнули в стороны потоки света и воздуха, взметая осколки стекла и обрывки ковра. Я только и сумела что сжаться в комочек, предчувствуя удара Но кто-то из магов, Леарги с его тысячелетиями отточенными рефлексами или Мерене, выставил щит. Стало тихо, только все так же тоскливо завывало снаружи вьюга, ветер обдирая пока Протискивался сквозь разбитые окна и потолок, мстительно рассыпая вокруг охапки быстротающего снега. Неласковый белый пух ложился на истоптанный ковер, на льдисто сверкающие стеклянные осколки, падал в багровые лужи на полу, оседал на согбенных плечах Леарги, на рваном платье Морена, на моих растрепавшихся волосах, белое на черном, как седина. Наследница всех пределов — могущественный маг и эстаминеэль. Ни один из нас ничего не мог сделать, чтобы отпугнуть смерть. Оставалось только надеяться и ждать, пока не перестанет искрить туманный купол из крыльев, пока не развеется черная дымка, пока князь, пошатываясь, не шагнет сквозь магический заслон, даже не почувствовав его, шагнет, прижимая к груди укутанного в окровавленный свитер бледного лица с разлохмаченной косой и не скажет «Пора домой, Найта, что-то я устал». Эй, ну ты же не могла уснуть, да? Я встрепенулась, вскидывая голову. Ксиль стоял рядом, с дырелом на руках, бледным до синевы, мелко вздрагивающим, как в ознобе. Но живым. Определенно живым. «Максимилиан!» — вскочила я на ноги и рванулась к нему. «К ним обоим. Обнять, прижать и не отпускать». «Тише, тише!» — с усталым смешком уклонился князь. Ксиль как-то весь осунулся, выцвел. Даже сияющий синий глаз потускнела «Не подходи ко мне, ладно? Я слишком плохо себя контролирую». Проглодался. «Кто сможет отправить нас обратно домой?» Нарочно-бодро обратился он к замершим алейцам. Первым опомнился Леарги. «Князь, значит ли это, что мой сын?» «Жить будет, как и все мы, долго и счастливо», немного раздраженно перебил его Максимилиан. «Правда, есть довольно большая вероятность, что вскоре начнется отторжение регинов как моих, так и его собственных». Губы князя растянулись, обнажая острые клыки. «Все-таки в нем маловато крови Шакайар. Будь между Дейром и его предком из Шакайар еще одно поколение, и я не сумел бы провести обращение». Даже так неполно, на короткий срок. То есть, кашлянула Морена с опаской, поглядывая на брата, находящегося в тревожном забытии. Он не станет настоящим шакайар? Только если сам захочет, вздохнул князь, покрепче прижимая к себе драгоценную ношу. дэр слабо трепыхнулся и вдруг с довольным ворчанием уткнулся ему в шею. Максимилиан никак не отреагировал на это, а слабая улыбка скользнувшая по его губам, наверняка мне просто померещилась. Для того, чтобы стать полноценным Шакайар, ему придется довольно долгое время ежедневно пить мою кровь, увеличивая количество регинов. Его собственные к воспроизводству не способны, да и вообще их крайне мало. К тому же мне нужно будет периодически, раз в две-три недели, проводить обряды вроде того, которому вы только что были свидетелями. А это значит, что Силли придется... «Полностью отдаваться в мою власть», – нехорошо усмехнулся Максимилиан. «Скорее всего, Дэриэл откажется и по истечении некоторого срока вернется в норму, к прежнему состоянию, за исключением пары мелочей». Тон его стал настолько каверзным и довольным, несмотря на усталость, что Ляргис с опаской переспросил. «Мелочей?» «Ну да», – безмятежно откликнулся князь, глядя на нас из-под густых ресниц. «Сущие мелочи». Клыки останутся в любом случае, если только он не попробует их вырвать. Впрочем, наверное, даже в этом случае они отрастут. Регенерация тоже никуда не денется. Правда, способен к ней Дэйр будет только после хорошей порции крови. Лучше шакарской, насыщенной регинами, но и богатая на энергию алийская сойдет. И, конечно, Дэйрил ни в чем не сможет воспротивиться своему князю. «Мне», — добавил он с совершенно неописуемым выражением. «Как это не сможет...» Вновь эхом открикнулся Леарги, инстинктивно отступая на шаг назад. «Он станет рабом?» Максимилиан скривился, но мне было ясно, что он вовсю веселится. «Фи, как грубо. Но можно и так сказать. Подопечный получает абсолютную защиту, а князь – абсолютное подчинение». «Равноценный обмен, на мой взгляд», – усмехнулся Ксиль. «Стройте портал, Леарги. Хватит уже разговоров на сегодня». Или я оставлю Дейры здесь, а сам пойду охотиться у вас во дворце. И бездна с ними, с дипломатическими скандалами. Я жрать хочу, простите за прямоту. Но я не могу отпустить с вами своего сына. Начал было Леарги, но князь просто поймал его взгляд и приказал. Портал, Леарги, у меня нет настроения спорить, а у вас сил защищаться. лярги вскинулся было, но быстро одумался. Отпустил сломанную руку и очертил пальцами в воздухе круг быстро подергивающейся искрами. «Благодарю», — предельно вежливо улыбнулся Ксиль и шагнул в портал. И «Я следом». Леарги провожал нас внимательным взглядом, в котором сквозило позднее раскаяние и вина. Мэрена задумчивым и опасливым. Кажется, с наследницей мы еще хлебнем горе. А дома совершенно ничего не изменилось. Все так же стучали шестеренки в часах, отсчитывая время. Всего-то тридцать раз обижала большая стрелка циферблат. На столе была чашка с остывающим чаем и два недоеденных бутерброда. Клярги мы сорвались спонтанно, без хитрых планов, без мыслей о будущем, а другими, все трое. Связанные узами, гораздо более прочными, чем прежде. Найта негромко окликнул меня к силе. А? Я с трудом заставила себя отвести взгляд от блестящей пленки на поверхности чая. «Ты что-то говорил?» «Вообще-то да», — улыбнулся князь. «Я пойду в купальню, приведу себя в порядок и его заодно». Он смешно дунул в лоб все еще дрожащему дырилу. Целитель поежился, словно пытаясь выскользнуть из рук максимельяна и вновь затих. «Приготовь пока, пожалуйста, какое-нибудь теплое питье. Молоко с медом, настой травяной. И достань пару одеял. Наше солнце сегодня будет мерзнуть. И еще». Ксиль замялся. «Этим вечером я не смогу о нем позаботиться». «Мне нужно на охоту. Срочно. Боюсь сорваться. Поэтому караулить наше солнце до утра будешь ты. Хорошо?» Я скосила глаза. Дэрил выглядел на редкость беззащитно и даже казался меньше ростом. Но мне слишком много было известно о Регинах, чтобы чувствовать себя в безопасности рядом с новообращенным Шакайар. «Ладно, с почти Шакайар. Найта, разве я бы стал предлагать тебе что-то опасное?» Подкупающе улыбнулся к Силь, заглядывая мне в глаза. Я устыдилась и смущенно потупилась. «Вот и умница!» — улыбнулся он довольно. «Не волнуйся, малыш. Тебе нужно будет всего лишь побыть рядом с ним до утра. Отводить слесопряди, гладить по щеке, шептать всякие глупости. Вроде «все хорошо», «жизнь прекрасна и удивительна» и прочее легкомысленное вранье. Справишься?» Максимилиан был рядом. Такой теплый, заботливый и домашний. И Дейр на его руках, связанный помолвкой со мной и узами крови с ним. Добрый, правильный и ужасный невезучий Алиец, который без сомнений заслуживал счастья. И уж мы-то с Ксилем позаботимся о том, чтобы он его получил. Забавно, мы как будто дополняли друг друга. Селли, Найта и Солнце, ночная тьма и звезда.